от субботкина я направилась в камею совсем не этого ожидал от меня виктор сергеевич, но что поделатьгда приходится друзей разочаровывать Интересно на этот раз он рассказал все или сведения из него придется по крупицам вытягивать Появление на горизонте бандитов не порадовало, но если честно и не особо напугало бандиты как известно тоже люди К куда больше неприятностей способны доставить старшие братья? вот с этими задираться точно ни к чему, но придется хотя возможно этого от меня как раз и ждут кому-то ведь понадобилось вытащить меня сюда вряд ли бандитам сомнительно что история с кольцом имеет к ним отношения уж слишком мудрено. ребятаята возникли бы в моей жизни и доходчиво объяснили что я должна для них сделать. впрочем, учитывая место моей работы могли проявить некоторую изобретательность. но кольцо по моему не в их стиле. Тут натура скорее артистическая, любитель театральных эффектов. Старшие братья тем более заморачиваться бы не стали. Значит, в деле кто-то третий. Любопытно, кто? Лукашев? Поживем, увидим. Такси остановилось возле камеи. Я вышла, обратив внимание на мужчину лет сорока, который, хмуро оглядываясь, свернул за угол. Под курткой, которую он застегивать не стал по причине хорошей погоды, была униформа. решив попытать счастье я отправилась за ним стоя возле урны он прикуривал на меня взглянул скорее с недоумением не возражаете спросила я достала сигарету и тоже прикурила вообще то я не курю но пачку сигарет в сумке таскаю способствует взаимопониманию для большинства моих коллег ментов перекур это святое нет конечно вежливо улыбнулся он с этими новыми правилами одна морокко Решиа я пожаловаться он согласно кивнул. это точно для курильщика со стажем вроде меня смену продержаться никак невозможно, а начальство всю плешь проела бросай курить бросай курить запах видите ли. как бы не пришлось искать другую работу, а вы в гостинице остановились.ще-то я из полиции я сунула ему под нос удостоверения и тут же убрала его в сумку. Хоте поговорить с горенко Василием петровичем. За зачем он вам нахмурился мужчина. Если и были у меня до той поры сомнения, то теперь рассеялись. Это он и есть. Да ерунда, уточнить кое-что хотела, махнула я рукой. Что? Василий Петрович? Вопросом на вопрос ответила я, добавив во взгляд проницательности, а в голос металла. Ну... Но... Пять месяцев назад мужчина разбился, помните? Упал с крыши дома напротив. Помню, конечно. Только это ж несчастный случай. Да и сколько времени прошло. У начальства свои прихоти. Сплавили мне это дело, велели ещё раз всё проверить. Проверять-то чего? Упал и упал. Вопрос, что он там делал, — сказала я. А-а-а, — протянул он. А ну, конечно, делать на крыше нечего. Хотя куда только людей нелёгкое не заносит. Вы крик слышали? Ну да, вроде как вскрикнул кто. А до этого тихо было. Тихо, не тихо, тут же центр города. Но ничего подозрительного. А звукоудара, к примеру, не слышали? Человек с большой высоты упал. Так машина подъехала, я же рассказывал. Ничего ни до, ни после я не слышал подозрительного. Парня рано утром сторож нашел. Сторож там есть, а точнее был. Спал в будке, а утром пошел дозором и на парня наткнулся. Если б не дрыха работу свою выполнял, как положено, то человеку бы жизнь спас. Шугнул бы, когда он там объявился. А теперь сторожа там нет? убрали как раз после того случая решили видно что зря деньги платят но ворота на замок повесили да что толку кому надо пройдут сигарету он успел докурить и теперь переиминался с ноги на ногу ожидая когда сможет уйти а я достала фотографию лукашова и протянула ему вы видели здесь этого человека он сразу поскучнел взглянул на меня и маэтно заметил мне того идти надо начальство ваше начальство возражать не будет если мы немного побеседуем или вас с повесткой вызвать видел я его пару раз а в тот вечер шутите это ж когда было разве упомнишь пару раз видели и запомнили взгляд у него дурной прямо рыб берет вроде мужик вежливый спокойный но не по себе рядом с ним он здесь с кем то встречался не знаю я его в холле видел и в баре Вроде один сидел. Я не приглядывался, тут народ разный. Например, Геня безбородый, — подхватила я. Он вас часто навещает?» Горенко выругался сквозь зубы. «Да откуда ж мне знать, часто или нет?» «Вместе с этим типом вы его не видели?» «Нет, и это, знаете что, идти мне надо». «Геня в отдельном кабинете ужинает?» Не обращая внимания на его последние слова, спросила я. «Не знаю, наверное». Хотя, может, и в общем зале. Что ж вы такой нелюбопытный? Ведь персонал наверняка об этом болтает. Обычно в отдельном кабинете. Если без баб, а с бабами в общем зале у него там столик в сторонке. Всегда для него держат. Бабам развлечения нужны музыка, то да сё. Да и себя показать. А если в отдельном кабинете, значит, одни мужики. Деловая встреча, короче. В тот вечер, когда парень разбился, деловая встреча была? Ну, была. Отлично. «А кто из официантов гению обслуживает?» «Смотря чья смена. Либо Марик, либо Юрка Шестов. Других гений не признаёт, как наши говорят». «Сегодня чья смена?» «Марик уже три недели в баре. Видать, чего-то у них поменялось. Гений дней пять не было. Теперь всё. Меня с работы уволят к чёртовой матери». И так достали с этим Куревым. «Спасибо», — проникновенно произнесла я. И он поспешил удалиться. а я выждав некоторое время направилась в бар попастьсть в него можно было не только из холла гостиницы, но и с улицы о чем свидетельствовала надпись над солидной дверью бар камея ресторан кстати назывался так же с названиями здесь явно не заморачивались. я вошла и огляделась звяккнул дверной колокольчик и кое кто из посетителей машинально оглянулся. времяя для выпивки ранние немногочисленные посетители за столиками в основном довольствовались кофе две девицы возле окна пили мартини поглядывая по сторонам взгляды цепкие должно быть высматривают добычу повесив куртку на вешалке возле двери я пошла к стойке бармен приветливо улыбнулся на бейджике значилась марик редкое имя устраиваясь на весьма неудобном стуле сказала я у меня польские корни ответил он вам везет а я понятия не имею что там с моими корнями кофе пожалуйста он уточнил какой кофе я желаю и вскоре поставил передо мной чашку капучиа за это время я успела достать фото из сумки и выложила его на стойку пользуясь тем что рядом не души придвинула ближе к парню и сказала сделайте милость ответьте на пару вопросов он покосился на фотографию и спросил вы журналистка нет я из другой конторы и помахала удостоверением чтобы он не успел ничего толком прочитать а что вас собственно интересует вы видели этого человека он стал внимательно разглядывать фотографию взяв ее в руки скорее всего просто тянул время да он бывал здесь наконец сказал марик постоянный клиент не сказал бы но иногда заходит один или в компании обычно один хотя с уверенностью не скажу у нас много посетителей особенно в пятницу и в выходные некогда смотреть по сторонам но если бы вы его видели в компании безбородова то наверняка бы запомнили парень нахмурился как вы сказали гення безбородой когда он уаетет в отдельном кабинете вы его обслуживаете уберите фотографию тихо сказал он быстро оглядев зал я кивнула и убрала фотографию в сумку вы видели их вместе понизив голос спросила я допустим например пять месяцев назад когда с крыши дома напротив упал парень пять месяцев назад вы смеетесь у меня каждый вечер перед глазами толпы людей на следующий день здесь наверняка была полиция с вопросами я видел их вместе две недели назад этот пришел днем взял кофе и устроился за столом у окна где сейчас девушки потом пришел безбородой и подсел к нему они говорили минут пять не больше странный тип этот мужик взгляд дурной усмехнулась я взгляд да взгляд неприятный но делай не только в этом он он точно сам по себе как будто окружающие его не касается и на безбородова так смотрел точно к нему бомж на скамейку подсел мол чего тебе надо хотя должен бы знать кто перед ним о чем говорили не слышал конечно нет значит этот тип визитером не впечатлился а что безбородой гневался нет говорили вполне нормально безбородой что то сказал мужик ответил безбородой опять что то сказал тот головой покачал в общем перекинулись парой слов разговор ни о чем знаете как бывает и после этого гения ушел да выходит явился он чтобы с этим типом увидеться ну да выходит а безбороды и не тот человек что станет утруждать себя по пустякам я их дел не знаю и знать не хочу рассказал что видел я бы на вашем месте здесь с вопросами особо не лез на ваше удостоверение тут многим начихать уж извините а вы девушка должно быть крыша у вашего начальства слабая раз вас сюда прислали мужиков не нашлось есть мужики как не быть улыбнулась я а как насчет памяти пять месяцев не такой уж большой срок что видел о том уже рассказал пожал он плечами звякнул колокольчик и в бар вошли посетители я расплатилась марик с заметным облегчением кивнул и я отправилась во свояси у меня нет доказательств что в вечер гибели егора лукашов встретился здесь с гений но то что они знакомы теперь сомнения не вызывает гня специально пришел в бар чтобы с ним поговорить. и его визит особого впечатления на Лукашева не произвел. Марк-то прав, забавный он тип. Или у него тусы в рукаве, оттого и может позволить себе говорить с местным крестным отцом точно тот простой смертный. Впрочем, если ФСБ его действительно опекает, такое поведение более-менее понятно, когда за спиной старшие братья многое можешь себе позволить. И гения это терпел. Выходит, о его связях хорошо знал. Любопытно. Вопросов меньше не стало напротив теперь их даже больше. Направляясь к стоянке такси я получила сообщение от галактиоова с адресом детектива. Где находится улица короленко я понятия не имела оказалось довольно далеко офис жакина бывшего мента о ныне частного детектива располагался в новенькой двенадцати этажке в цокольном этаже между магазином верный друг, где торговали кормом для животных и парикмахерская мечта. офис украшала скромная табличка частные детективные услуги пока я выходила из такси дверь офиса распахнулась и я увидела упитанного дядю слегка за шестьдесят у сыщточкой короткая стрижка недоверчивый взгляд и багровая физиономия то ли давление пошаливает то ли пьет без меры скорее всего и то и другое мент в нем чувствовался за версту павел григорьевич окликнула я Он повернулся и теперь терпеливо ждал, когда я подойду ближе. «Татьяна», — представилась я, — «Галактионов вас предупредил?» «Да, а позднее нельзя. Впрочем, идёмте. Вы бы для начала позвонили», — ворчливо заметил он, первым входя в офис. «Извините, была тут неподалёку», — легко соврала я. Офис был совсем маленький. В первой комнате за компьютером сидела женщина лет сорока, видимо, секретарь. позвони кондратьева сказал ей павел григоревич предупрези что позднее приеду прошу он распахнул передо мной дверь кабинета обстановка спартанская стол четыре стула стеллажи с папками вдоль стен что он еще придумал устраиваясь за столом буркнул жакин должно быть имея в виду сергея сергеевича вы что действительно сотрудник полиции действительно кивнула я решив что удостоверение предъявлять ни к чему я здесь по делам а галактиионов с моим начальником однокашники ну и мой начальник попросил узнать что за беда стряслась у друга бред покачал головой жакин презрительно фыркнув даже и не скажешь кто из них больший дурак галактиионов или ваш начальник нет мой умный друзьям в помощи не отказывает чем может тем поможет ясно вы я думаю обойдетесь без лишнего энтузиазма с энтузиазмом у меня вообще не очень заверила я вот и отлично я так поняла вы в расследовании недалеко продвинулись попробуйте продвинуться с этими бизнесменами вновь фыркнул он у них же круговая порука никто лишнего слова не скажет отведут тебе пятнадцать минут своего драгоценного времени так ты десять из них должен низко в ножке кланяться и благодарить за такую милость в семье галактионова все прекрасно друзья тоже прекрасны Все уважают и любят друг друга и готовы прийти на помощь в трудную минуту. Только мы-то с вами знаем, так не бывает. Особенно, когда у бизнесмена уже вторую жену похищают. Кивнула я. Вот именно. В этой ситуации я сделал всё, что мог. Проверил обоих супругов. Они действительно примерные муж и жена, никаких связей на стороне, никаких подозрительных личностей рядом. Проверил ближний круг. Яна Вадимовна ни с кем особо не общалась, за исключением родителей. Те живут в районном городе, пенсионеры. Соседи знают, что у них есть дочь, а у неё муж, но даже с именем Галактионова напутали. Бизнес у Сергея Сергеевича стабильный и довольно внушительный, но никому дорогу он не переходил. Зато имеет серьёзного покровителя». Жакин сделал паузу, и я спросила, «Вот как?» «Есть в нашем городе некто Геннадий Безбородов». «Наслышано», — усмехнулась я, поражаясь тому, как тесен мир. Тогда объяснять не надо. Ещё в девяностые местные бандиты обложили данью всех бизнесменов. Кто-то пытался бороться, но в основном платили. А наш Сергей Сергеевич с тогдашним главарём по кличке Лютый работал весьма тесно. Несколько объектов для него построил. Один из них — гостиница «Камея», лучшая в городе. И сам в накладе не остался. Бандиты, они ведь тоже не дураки, и смекнули, деньги надо в дело пустить, а не просто богатеньких обирать. И сергей сергеевич помогал им освоить науку наживать деньги. С скажемем так он денежки для них зарабатывал за весьма хороший процент. и свой собственный бизнес с успехом развивал под теплым крылышком. Проблем у него было куда меньше, чем у других, и решались они гораздо проще. Но потом лютова не стало. Но для галактионова мало что изменилось. теперьь за главного у них безбородов, а сергей сергеевич работал с ним все это время. Лютый в бизнесе полный ноль делами как раз без бородов занимался в общем ничего галактионов не потерял скорее приобрел с гений ему договориться даже проще возможно сказала я а возможно иначе думаете когда власть сменилась галактиионов решил соскочить а гений ему напомнил кто в городе хозяин я пожала плечами была у меня такая мысль но судя по тому что бандиты приняли участие в поисках злодея и успехом не увенчались напомнила я понимаю к чему вы клоните но если честно сомневаюсь сергей сергеевич человек разумный а его сотрудничество с этими людьми было для него весьма выгодным соблазн иногда велик начала я жакин согласно кивнул если так то многое становится понятным ага сказала я например тот факт что узнав о похищении он не обратился к друзьям бандитам за помощью или обратился они совершенно точно искали похитителя но уже после того как яна леонидовна вернулась а когда беда случилась с первой женой он уже работал на лютова работал парни лютова женщину искали по крайней мере знакомые следа к меня в этом заверил но не нашли ее убили в день похищения я ничего не путаю так и было а вот нашли или нет злодея большой вопрос могли ведь и найти и прикопать в лесочке после мучительной смерти я кивнула и продолжила но если все-таки не нашли то галактионов во второй раз решил обойтись без помощи друзей и заплатить или знал кому обязан несчастьем и поспешил любой ценой вернуть жену в таком случае история с сумкой набитой баксами просто выдумка Ему позвонили, растолковали что к чему и вернули жену живой, но не совсем здоровой, чтобы вновь неповадно было. Вот только одно в схему не укладывается. если наши догадки верны, то галактионов знает кого благодарить. а он нанимает вас и даже обращается к однокласснику. да, логики в этом никакой если только перед родней женой шифруется, мол нет моей вины в том, что случилось. «Вы к чему больше склоняетесь?» — с улыбкой спросила я. Сделал это кто-то из своих. Доказательств у меня нет, но интуиция, слава богу, работает. Теперь вот думаю, может, действительно Безбородов? Он бандит до мозга костей, и такое ему сотворить, расплюнуть. Может, и первую жену бандиты умыкнули, а? В воспитательных целях. Мужик восемь лет сидел себе смирно, а потом опять надумался скачать, а не ему раз... я так поняла поговорить с яной вы не смогли какое там она похожеа ни с кем кроме мужа не разговаривает а может муж велел помалкивать чтобы правда не вылезла наружу тогда выходят галактионов у нас лицедей такое представление устроил с неясной целью я вам так скажу если тут бандиты замешанные лучше в это демо не лезть правду вряд ли узнаем а головы быстро лишимся. Лично я рад, что от этой работенки отделался, и вам советую. Жакин подошел к сейфу в углу, достал папку и, вернувшись к столу, протянул ее мне. Вот все, что успел собрать. Галактионов со мной расплатился, денег дал вполне прилично, так что пользуйтесь, не жалко. Можно сделать копии? Да, ради бога. Пожелание клиента для меня закон, а клиент сказал все материалы вам передать. Одна просьба, если вдруг что-то отыщите, не поленитесь мне сообщить. профессиональное любопытство так сказать непременно заверила я тогда я вас на натальью ивановну оставлю а сам побегу у меня встреча мы простились явившаяся ему на смену наальья ивановна сделала копии сложила бумаги в папку и вручила мне спасибо сказала я и отправилась во освояси на сей раз пешком с намерением обдумать услышанное Хоть мы и сошлись с жакиным во мнении, что к похищению могут быть причастны господа бандиты, однако версия этого у меня вызывало сомнение. Даже если бурную деятельность сергей Сгеевич развернул с намерением морочить головы родне и прежде всего любимой супруги, бандитам все это вряд ли бы понравилось. Мало ли что накопает тот же детектив, не говоря уже о полиции. То, что следаки не особо продвинулись, ему должно быть на руку, а он всех тормошит старого приятеля на помощь зовет нет не сходится значит кто то из ближнего круга если верить интуиции жакина моя интуиция кстати молчит в тряпочку может потому что меня куда больше интересует другое тот же лукашев к примеру а все таки забавно жизнь устроена не успела я впервые услышать от субботкина о достойном человеке гейений безбородом как он и во втором деле проявился примерно в этом месте своего рассуждения я поняла что заблудилась успела где-то свернуть вокруг здания которых я не видела направляясь к детективу данное обстоятельство меня совсем не расстроило учитывая что в мобильном есть навигация открыв приложение я при свиистнула от маршрута я уклонилась давно и основательно оглядевшись в поисках остановки общественного транспорта я вскоре ее обнаружила Вывыяснила у бабульки ожидавшие автобуса, как проще добраться до центра и устроилась на скамейке рядом. Когда автобус наконец подошел, ожидающих набралось больше десятка. Я задержалась возле водителя, чтобы купить билет и с трудом протиснулась вперед, подальше от двери. Ехать мне предстояло довольно долго. Глядя в окно, я продолжила размышление. автобус въехал под железнодорожный мост и в потемневшем окне отразились лица людей стоявших рядом со мной и тут точно кто то ударил в грудь в соседнем окне я увидела мужчину всего на мгновение потому что автобус вынырнул из под моста и салон заполнило солнце а я резко повернулась и сща лукашова в толпе потому что в окне точно видела его лицо однако быстрый осмотр ничего не дал неужто привиделось автобус остановился и люди друг за другом стали выходить мужчины женщины большинство мужчин в кепках или бейсболках он точно был без головного убора но мог спрятать под ним лицо сообразив что я его заметила автобус наполовину опустел лукашова здесь точно не было я торопливо направилась к двери на улице есть шанс его обнаружить но двери передо мной закрылись и я сочла это знаком если этот тип появился один раз, то непременно появится еще незачем рыскать в поисках врагов они тебя сами найдут философски заключила я в автобус вошли несколько человек высокий мужчина на задней площадке стоял ко мне спиной. тут же явилось искушение подойти к нему но решив следовать внезапно выбранной стратегии, я заняла свободное место и остаток пути смотрела в окно. Ообъявили мою остановку я направилась к выходу взглянув на заднюю площадку мужчины там не было впрочем к тому моменту народу вновь набилась как сельди в бочке и просмотреть его ничего не стоило выйдя из автобуса я немного постояла возясь с мобильным ничего подозрительного вокруг а если я ошиблась или увидела в окне кого то похожего видеть то чего нет вполне извинитеительно если тебя слишком занимают мысли о конкретном человеке до гостиницы где я остановилась отсюда пара кварталов не успела я пройти и сотню метров как возникло неприятное чувство кто то смотрит мне в затылок что ж подобного следовало ожидать если лукашов мне не привидился где ты сукин сын думала я то и дело оглядываясь. Я в новом для себя месте, так что вполне естественно проявить любопытство. Шла не торопясь, заглядывая в витрины. Улица была многолюдной, но мне не потребовалось много времени, чтобы его вычислить. Бритый наголо парень в кожаной куртке следовал за мной со скучающим видом в сотни метров. Уйти от него было проще простого, но я решила познакомиться с ним поближе. Болттаться в этом городе до скончания века мне совсем не хочется. Значит, событие имеет смысл ускорить. С этой мыслью я свернула в ближайшую подворотню и оказалась в проходном дворе, который должен был вывести меня на соседнюю улицу. Следующий двор был завален мусором, в здании напротив шел ремонт, проход оказался закрыт. Я услышала шаги за спиной и оглянулась. Бритый находился в десятке метров от меня, судя по физиономии, настроен воинственно. Я широко улыбнулась. простите здесь можно выйти на улицу он сгреб меня за шиворот и прижал к стене слушай сюда сучка чтобы завтра тебя в городе не было иначе отправишься прямиком на кладбище вы угрожаете сотруднику полиции проблеяла я таращи глаза засунь свою ксиву знаешь куда в этот момент в глубине двора что то хрустнуло брит инстинктивно повернулся а я решила хватит ему вжимать меня в стену хотя к тому моменту хватку он уже ослабил на занятиях я не устаю повторять не верьте глазам своим женщина может быть опасным противником я этому кстати ходячие подтверждение но бритова об этом не предупреждали или он предупреждению не внял в результате оказался на земле мордой в строительный мусор от чегого начал чихать руку за спину я ему завернула Но наручников у меня не было, о чём я само собой пожалела. Упёрлась коленом ему в поясницу и потянула руку на себя. «Сейчас поедем в полицию, и ты мне расскажешь, с какой стати мы не не рады в вашем городе». «Да пошла ты», — смог произнести он и снова чихнул. А я прикидывала, стоит ли звонить в полицию или разобраться с ним по-свойски. «Один из уроков по пули. Хочешь разговорить с человека, сделай это быстро, максимум за десять минут». Так что миндальничать ни к чему, а здесь полно подручных средств. Например, доска с вбитым в неё гвоздём. Бьюсь об заклад и десяти минут не потребуется. Одно скверно. Душа к пыткам не лежала, во всяком случае, сейчас. Я сделала шаг назад, и Бритый этим воспользовался. Очень шустро вскочил на ноги, развернулся ко мне и замер. С клоунской улыбкой я продемонстрировала ему ту самую доску с гвоздём, сделала ложный выпад с громким ха и парень приняв верное решение бросился со всех ног со двора это куда лучше сказала я когда его шаги стихли и стала проверять его бумажник который незадолго до этого переместился из его кармана в мой водительское удостоверение на имя костерина игогоря евгенвича я поспешно покинула место недавней потасовки и оказавшись в проходном дворе набрала номер субботкина. сможешь пробить человечка костерин и грив генч двадцать восемь лет уроженец деревни грибы ахтинского района что за тип спросил субботкин так я это и хочу выяснить откуда он взялся я имею в виду возник в результате расследования я кстати встретилась с детективом которого нанял галактонов да и что как что возник костерин ладно я позвоню сделай милость пискнула я убрала мобильный и проверила на месте ли папка с бумагами которые любезно предоставил жакин папка лежала в сумке которая сейчас выглядела не особо презентабельно строительная пыль ее не украсила я попробовала ее очистить но пожалуй сделала только хуже через десять минут я подходила к гостинице и тут вновь возникло чувство что мне смотрят в затылок я замедлила шаг поглядывая в большие окна первого этажа по противоположной стороне улицы шел мужчина приноавливаясь к моему шагу взявшись за ручку двери я оглянулась он стоял напротив сунув руки в карманы ветровки и смотрел на меня я с трудом поборола соблазн сделать ему ручкой и вошла в гостиницу ну вот долго его искать не пришлось. Поднявшись в номер, я заказала пиццу и устроилась за компьютером. То, что Лукашев имеет отношение к гибели Егора, теперь сомнений не вызывало, раз уж он сам пожелал показаться. «Вот он я, смотри, ты меня искала?» Стоило мне поговорить с коридорным и барменом, и он уже за моей спиной. О моем интересе тут же донесли гения, вполне ожидаемо, учитывая, кто хозяин гостиницы. Там наверняка действует негласное правило, обо всех любопытных сообщать немедленно. Или все-таки донесли самому лукашову? Пожалуй, разница существенная. Если Геений, а он в свою очередь лукашову, значит они скорее всего соратники. Или гения решил оказать ему услугу, в расчете на что? Сойдемся на том, что эти двое связаны. Либо Лукашов работает на Г гю, либо зачем-то очень ему нужен. недавняя встреча тому свидетельства ббриты из деревни грибы очень похож на типа которыми любят окружать себя личности вроде гения креппо к телом и с лопумом вопрос кто его отправил гня или все таки лукашов то есть в любом случаегення но по своей инициативе или по чужой просьбе безбородой спешит отделаться от девицы которая по глупости сунула нос в его дела похоже так Если Лукашев пожелал мне показаться, обращаться к Гене за помощью вроде бы ни к чему. Он парень крепкий и сам способен нагнать на меня страха. То есть попытаться. Помощник в этом деле мог понадобиться лишь в случае, если он хотел остаться в стороне, а он проводил меня до дверей гостиницы. И тут в голову пришла довольно неожиданная мысль. Вчера я пыталась разобраться с аварией, в результате которой Лукашев попал в больницу. А что, если изменить поиск, аварию поменять на странные происшествия, которые произошли в тот день? странных происшествий оказалось немало, но все они относились к разряду курьезных. Я уже хотела бросить эту затею, как вдруг натолкнулась на одно сообщение. Паень стал свидетелем загадочного события на бывшем моторном заводе. Завод, как я поняла, давно закрыт, и от него мало что осталось. немного поразмышляв я написала парню в личку я журналист провожу расследование меня заинтересовало ваше сообщение он ответил буквально через пять минут так я все написал что видел я готова заплатить сколько с деньгами у парня судя по всему было туго сошлись на небольшой сумме сможете сегодня Он немного подумав назначил мне встречу через час в пивном баре люди X. Я проверила адрес и через десять минут вызвало такси. Путь не близкий, а в городе наверняка в это время пробки. В такси я то и дело поглядывала в зеркало, но ничего подозрительного не заметила, и ощущение, что кто-то пялится в затылок не возникло. Должно быть на время меня решили оставить в покое. Бар в спальном районе выглядел довольно уныло. по крайней мере с улицы интерьер тоже не особо порадовал длинный зал с двумя рядами столов слева стойка за которой скучал бармен или еще слишком рано для наплыва клиентов или здесь их всегда немного бармен взглянул на меня с удивлением у меня встреча сочла нужным сообщить я услышав мой голос парень в одиночестве сидевший неподалеку обернулся это вы спросил немного смущенно думаю я улыбнувшись пошире сказала я и устроилась напротив он смотрел с некоторой растерянностью не знаю кого он ожидал увидеть но мой внешний вид его почему-то тревожил журналистки с его точки зрения должно быть выглядят как то иначе пиво будете спросил он взглянув на свой полупустой бокал с удовольствием ответила я и давайте условимся я угощаю Достав из сумки обещанную сумму, я протянула деньги. Как договаривались. Он опять смутился, но после минутного замешательства сунул банкноты в карман. «А что у вас за расследование?» Спросил, когда нам принесли по бокалу пива. «Рассказывать о расследовании до выхода статьи — плохая примета. Но, возможно, то, что вы видели, имеет к нему отношение. Меня, кстати, зовут Татьяна. Артём». он поскреб затылок посмотрел на меня и сказал короче так мы на заводе в пентндбол играли у нас что-то вроде клуба собираемся раз в месяц в четвертом корпусе бывшим конечно он большой и мы его понемногу оборудовали ну и что-то раз приехали я в засаде сидел и вдруг услышал выстрелы но с другой стороны то есть стреляли не ваши друзья вот именно кто-то стрелял причем из боевого оружия Уж я-то способен отличить. Но я потом мужиков и спрашиваю, кто-нибудь стрельбу слышал? Нет, говорят. Тебе типа показалось. Но я-то знаю, что не показалось. Когда все по домам разъехались, я малость задержался. Решил пройтись в ту сторону, откуда выстрелы донеслись. Только за угол завернул, и нате вам. Машина с включенными фарами. Я притормозил, потому что чуйка сработала. Что-то тут не так. А машина не одна. Рядом скорая и еще две тачки. травенные джипы типа таха из корпуса народ валит человек десять четверо с носилками на одних мужик его в скорую а на других кто не знаю, потому что в мешке был в котором трупы возят загрузили его в один из джипов быстренько все по машинам расселись и уехали нифига себе думаю происшествие Утро полез в интернет интересно ведь а там не словечко но ну, я пошарил еще немного все без толку как будто ничего не случилось. людей в форме вы там не видели ментов нет и мужика на носилках не сли не санитары у них ведь тоже форма на скорй приезжает либо врач либо фельдшер сказала я их вы тоже не видели в том то и дело перешел он на шепот что то тут нечисто у нас алкаш фонельрь разбил так в новостях писали а здесь стрельба в городе труп раненой если скорая понадобилась и не словечка скажите нормально «Происшествие решили скрыть», — кивнула я. «Вот именно. И не менты это были. Хотя, кто знает. Короче, я с дуру написала, типа, видел вот такую хрень. Кто-нибудь об этом слышал, а потом подумал, как бы мне, блин, это боком не вышло. Но, слава богу, обошлось». «То есть никто к вам по поводу вашего сообщения не обращался?» «Нет». «А комментарии были?» «Вы же читали, наверное. Типа, видеть покойников чувак не к добру. Или бывает». «Значит, происшествие осталось без внимания», — сказала я. «Может, и к лучшему. Что там за фигня была, поди разберись». Я уточнила время и дату. Что ж, раненый на носилках вполне мог быть Лукашевым. Из цеха он отправился в неизвестном направлении, где его подлечили, впоследствии выдав ранение за аварию. ФСБ такое вполне по силам. Странно, что они не связались с Артемом. Хотя зачем?» учитывая что его сообщение интереса не вызвало ни к чему было лишний раз привлекать к происшедшему вниманию что ж спасибо сказала я и попросила счет вы что нибудь об этом знаете спросил артем можете поверить я буду помалкивать нет не знаю но кое какие догадки есть напишу статью и непременно вам отправлю буду ждать а может мы это еще посидим я бы с удовольствием но дома ребенок один Он кивнул, а я, расплатившись, покинула бар. Ну вот, похоже, одной загадкой меньше. Однако на смену ей явилось сразу несколько. Кто эти люди, что за труп на носилках, и почему все это держат в тайне? Я прохаживалась возле бара, ожидая такси, не забывая по сторонам поглядывать. Редкие прохожие не обращали на меня внимания. Наконец подъехала машина, я назвала адрес и по дороге в гостиницу продумала план действий. ер делом следует заняться бумагами полученными от джакина завтра начальство начнет звонить с вопросами о мне и рассказать нечего я как раз входила в номер когда позвонил субботин татьяна я же тебя просил возмущенно начал он мне не ясна причина твоего гнева залепетала я как же не ясна я тебе говорил не лезь к бандитам а ты хочешь сказать костерин вот именно мелкая сошка но совершенно точно человек гения безбородова я тебе говорила что мир тесен оказывается галактионов с гений большие друзья вот как детектив которого нанял галактионов в этом абсолютно уверен во время беседы у нас даже родилась версия что за похищением жены бизнесмена стоит гня и чем галактионов ему не угодил ну на этот вопрос ответить как раз нетрудно А вот в том, что Геня к похищению причастен, у меня все-таки сомнения. Вот и я о том же. Если Геня решил припугнуть бизнесмена Сергею Сергеевичу, надо бы не детектива нанимать, а сидеть тихо и радоваться, что жену вернули. А Кастерин-то здесь при чем?» — догадался спросить он. «Кастерин посоветовал мне спешно покинуть город». «Вежливо?» «Не совсем. Но успел представиться». нет так поспешно меня покинул что потерял бумажник татьяна не поднимай мне давление рассказывай что произошло так я уже все рассказала подошел человек тут я вздохнула напомнив себе что врать друзьям нехорошо о субботкина я считала другом кстати единственным в этом не очень то гостеприимном городе и подробно рассказала о событиях дня ты охренела что ли рявкнул он когда я дошла до встречи с коридорным и показала ему фотографию лукашова не только ему но и бармену он обычно обслуживал гению ну тогда я не удивлен что тебя попросили срочно покинуть город у нас не любят когда в чужие дела свой нос суют у нас тоже заверила я теперь ходи и оглядывайся а еще лучше руки в ноги и домой скажи на милость нафига рисковать и был бы толк что тебе рассказал коридорный а бармен лукашов встречался с гений а еще он проводил меня до гостиницы кто лукашов я ничего не понимаю пожаловался субботкин я пока тоже засекла его в автобусе когда ехала от детектива потом появился костерин а потом лукашов проводил меня до гостиницы что у него за дела с господами бандитами мне не ясно, но они точно есть а можно задать тебе вопрос конечно куда ж без вопросов сязвил он лютый этот мир при каких обстоятельствах покинул лютый тебе на что сдался для общего развития ответила я кончина его была трагической интересное начало ага дальше еще интересней некто проник в дом лютова перестреляв всю охрану а это пять человек после чего пристрелил и самого хозяина особняка И это при том, что хозяин — товарищ весьма авторитетный. Вот именно. И кто ж на такое решился? Сие осталось загадкой. Следствие топчется на месте десятый месяц. А господа бандиты сами его найти не пробовали? Ещё как. Лютого перед тем, как пристрелить, пытали. Господа бандиты об этом помалкивают. Но слух прошёл, пытали Лютого не для удовольствия, как могли бы решить некоторые. В его доме якобы хранился общак. Полицейские при обыске обнаружили в подвале интересную комнату с бронированной дверью и сейфовым замком. Комната оказалась пуста, а код к замку знал только лютый. «Тогда сомнений нет, героев искали с большим старанием», — сказала я. «Героя», — поправил Суботкин. «Похоже, там был один человек». «Не многие на такое решатся, я правильно поняла?» «Мне даже представить трудно, кто это может быть». Но кто бы ты ни был он сейчас либо отошел в мир иной, если бандиты его нашли, в чем у меня сомнения, слухами как известна земля полнится, а слухав на этот счет никаких, либо что более вероятно, он где-то на другом конце планеты. Оставаться в досягаемой близости ему точно не с руки. Одно хорошо, эта замечательная история не имеет никакого отношения к твоему Е егору, потому что произошла за несколько месяцев до того как он здесь появился. «Ну, не скажи, если деньги до сих пор не нашли», — начала я и тут же пожалела об этом. «Ты спятила? Это тебе не шуточки. Никакое удостоверение не поможет, если ты с дуру сунешься в их разборки». «Да никуда я не сунусь», — попробовала отмахнуться я, но Субботкин ещё минут пять вправлял мне мозги, пока, наконец, не выдохся. «Всё?» — спросила я, когда он замолчал. «Слушая тебя, я заглянула в интернет». смотрела когда произошло трагическое происшествие с лютым не буду говорить царствие ему небесное оно ему все равно не светит и вот что интересно буквально через несколько дней лукашов якобы попал в аварию ну и что как это связано не знаю может и не связано но мы-то с тобой знаем никакой аварии не было зато возможно была перестрелка в результате которой один человек погиб а другой оказался в больнице какая еще перестрелка Растерялся Суботкин, пришлось рассказать ему о беседе с Артёмом. «Вижу, ты зря время не теряешь», — буркнул Виктор Сергеевич. «Как ты до этого докопалась?» «На самом деле мне просто повезло», — заскромничала я. «Нет никакой уверенности, что выживший действительно Лукашев». «Я проверю сводки за тот день», — подумав, сказал Виктор. «Буду очень признательна. Неплохо бы ещё узнать, кем был покойный, ведь труп не мог исчезнуть бесследно, как считаешь». может быть по разному если для дела надо могли прикопать по тихому все таки это не в стиле старших братьев бессонная ночь мне обеспечена пожаловался субботкин что так думай теперь из за тебя беспокойство уж очень ты шустрая девица ну извини ладно пойду перекушу и займусь бумагами жакина а вось да и найду что интересное уверен что найдешь Сёзно ответил субботкин и вскоре мы простились. Я отправилась в кафе, которое приметила неподалеку от гостиницы, а вернувшись с удобством устроилась в кресле и стала просматривать отчеты детектива. Закончила во втором часу, но вопреки заверением Виктора ничего стоящего не обнаружила. Картина действительно складывалась благостная: прекрасная семья, верные друзья, крепкий бизнес и никаких врагов. о связи сергея сергеевича с тем же гений ни словечко похоже все озабочены одним, как бы лишнего не сказать Не немного раздосадованное что потратило время впустую я вернулась к компьютеру.пать не хотелось и я решила посвятить немного времени лютому, точнее его кончине. Пписали об этом много, но и здесь не повезло ничего нового узнать не удалось. Растрел охраны, пытки, пустая комната, больше похожая на сейф и лютый с пулями в голове и сердце. Суботкин считаешь, действовала не группа товарищей, а один человек. в статьях кстати об этом ни слова. Я бы на такое дело товарищей звать не стала. как говорится, что знают двое знают и свинья. Учитывая степень опасности от партнеров либо сразу избавляются, а здесь тоже риск, вдруг кто-то окажется шустрее тебя. либо обходятся без них, но пять человек охраны плюс сам лютый, многовато для одного героя. значит парень очень крутой профи и в своих способностях не сомневался. смущал вот что, сколько в доме лютовы было денег, если для них не сейф, а целая комната понадобилась. Тонее как этот тип перетащил ее содержимое, небось натрудился. Впрочем, вовсе не обязательно, что комната была завалена банкнотами. Это может быть нормальной предосторожностью, ведь сейф, каким бы большим он ни был, можно вывести, а вот комнату нет. На то, чтобы набить мешки купюрами и перетащить их в машину у крепкого парня много времени не уйдет. Глав после этого покинуть город, а затем и страну, и чем быстрее, тем лучше. Это так очевидно, что он вполне мог поступить иначе, вопреки логике так сказать. найти нору поглубже и пересидеть там его все искали а он был под боком и что это за нора заброшенный завод ерунда особенно учитывая что там люди все таки появляются те же любители пентбола к примеру пожалуй я увлекаюсь и делаю поспешные выводы одно несомненно парень провернувший все это не только профи он еще чокнутый сукин сын или отморозок тут уж кому как больше нравится готовый не просто рисковать жизнью подозреваю он от всего этого получает удовольствие вопрос тот же был ли раненый лукашовым и кто тогда покойник если я отвечу на этот вопрос возможно смогу ответить на следующий почему егора наняли следить за ним так потихоньку распутаем весь клубок оптимистично заявила я вслух потянулась выключила компьютер и отправилась в душ